— вытолкнул мой спутник. Я осмотрелся. Аллею расчистили от снега, а пруд превратили в каток. Тонкая фигурка девочки-фигуристки чертила лёд, выписывая замысловатые вензели танца. — Красиво, да? И чуть-чуть грустно. — Скажите, Миша... В голосе наставника зазвенело напряжение. — Вам, случайно, не снилось... Ммм...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 От города веяло чем-то утрачено провинциальным, старомодным, смешным даже. Этот флёр начала века порой окутывал девушку в Пскове, в Ленинграде, даже в Старой Москве, где-нибудь на Сретенке. «Ержи, это наш инженер, предлагает на выходные махнуть в горы Шумавы», заговорил Пётр Семёнович, поглядывая по сторонам. «Можно будет на лыжах покататься, посидеть в деревенских кафешках. Ты как?» я за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 Делился новостями Пётр Семёнович. Они запустили в серию 8.8. Примечание автора. Процессор К-181-0БМ-88. Советский аналог Intel 8088. Конец примечания. Да и ничего особенного, просто модернизировали 86-й. Лизгуд, конечно, но... Я Филу и говорю, ты давай не отлынивай.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 «Слышишь?» Слабым мысленным эхо донёсся ответ. «Слышу, Аиджи». «Сиван Римпоча?» Лама передал образ смирения. «Моя думать, пора кончать со старшим. Надо собраться. Потом кончать с младшим». «Младший сильнее, Аиджи», предупредила кпо «Моя знать. Потому и собраться. Моя ждать». «Аиджи»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 Сиван вздохнул, удручённо качая головой. «Неисправимый варвар». «Ни в коем случае, Аиджи. Если мы убьём родных и близких младшего, это возбудит в нём безраздельную ярость, придаст ему решимости и жажды мести». Римпочи изложил свой план в череде ясных образов, доступных разумению ребёнка. «Нужного человечка я уже... М -м, обработал. Он готов и ждёт сигнала». «Моя думать хорошо это», — всколыхнулся пустота. «Вели ему приступать». «Да, Аиджа». Мыслеобраз покорности растаял в трех связанных сознаниях.